Закат Однажды Левка, младший из криков, увидел Любкину дочь Табл. Табл по-русски значит «голубка». Он увидел ее и ушел на трое суток из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Через трое суток Левка вернулся домой и застал отца своего в палисаднике. Отец его вечерял. Мадам Горобчик сидела рядом с мужем и озиралась, как убийца. «Уходи, грубый сын», — сказал папаша крик, завидев Левку. «Папаша», — ответил Левка, — «возьмите камертон и настройте ваши уши». «В чем суть?» «Есть одна девушка», — сказал сын. «Она имеет блондинный волос, ее зовут Табл. Табл по-русски значит «голубка». Я положил глаз на эту девушку». «Ты положил глаз на помойницу», — сказал папаша Крик, «а мать ее — бандерша». Услышав отцовские слова, Левка засучил рукава и поднял на отца богохульственную руку. Но мадам Горобчик вскочила со своего места и встала между ними. «Мендель», — завизжала она, — «набей Левке вывеску. Он скушал у меня одиннадцать котлет». «Ты скушал у матери одиннадцать котлет», закричал Мендель и подступил к сыну. Но тот вывернулся и побежал со двора, и Бенчик, его старший брат, увязался за ним следом. Они до ночи кружили по улицам, они задыхались, как дрожжи, на которых всходит мщение, и под конец Левка сказал брату своему Бене, которому через несколько месяцев суждено было стать Беней-королем. «Бенчик», — сказал он, — Возьмем это на себя, и люди придут целовать нам ноги. Убьем папашу, которого Молдава не называет уже Мендель-Крик. Молдава называет его Мендель-Погром. Убьем папашу, потому что можем ли мы ждать дальше? Еще не время, — ответил Бенчик, — но время идет. Слушай его шаги и дай ему дорогу, посторонись, Левка». И Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. Оно тронулось в путь, время, древний кассир. И повстречалось в пути с Двойрой, сестрой короля, с Моноссе, кучером и с русской девушкой Марусей Евтушенко. Еще десять лет тому назад я знал людей, которые хотели иметь Двойру, дочь Менделя Погрома. Но теперь у двойры болтается зоб под подбородком, и глаза ее вываливаются из орбит. Никто не хочет иметь двойру. И вот отыскался недавно пожилой вдовец с взрослыми дочерьми. Ему понадобилась полуторная площадка и пара коней. Узнав об этом, двойра выстирала свое зеленое платье и развесила его во дворе. Она собралась идти к вдовцу, чтобы узнать, насколько он пожилой, какие кони ему нужны и может ли она его получить. Но папаша Крик не хотел вдовцов. Он взял зеленое платье, спрятал его в свой биндюк и уехал на работу. Двойра развела утюг, чтобы выгладить платье, но она не нашла его. Тогда Двойра упала на землю и получила припадок. Братья потащили ее к водопроводному крану и облили водой. Узнаете ли вы, люди, руку отца их, прозванного погромом? Теперь о монасце, старом кучере, ездящем на Фрейлине и Соломоне Мудром. На погибель свою он узнал, что кони старого Бутцеса, и Грача, и Хаима Дронга подкованы резиной. Глядя на них, Моносце пошел к Петерубелю и подбил резиной Соломона Мудрого. Моносце любил Соломона Мудрого, но папаша Крик сказал ему, «Я не Хаим Дронг и не Николай II, чтобы кони мои работали на резине». И он взял Моносце за воротник, поднял его к себе на биндюк и поехал со двора. На протянутой его руке Моносце висел, как на виселице. Закат варился в небе, густой закат, как варенье, колокола стонали на Алексеевской церкви, солнце садилось за ближними мельницами, и Левка, хозяйский сын, шел за биндюгом как собака за хозяином.